Глава 24. «Ленка, срочно блокируй телефон! Тебя взломали!» — кричала в трубку Ксюша. «Как? Где? Я у тебя денег попросила или что?» Лена застыла посреди коридора с телефоном в руке. «Хуже! Мне сейчас уведомление в одной соцсети пришло, что ты подружилась с неким молодым человеком на букву «В». Ты пьяна там, что ли? И это посреди рабочего дня!» «Фу, ты напугала!» — выдохнула Лена. «У меня, кстати, к тебе тоже пара вопросов». Геннадзику зачем настучала? Меня Петька чуть по стене за это не размазал. Ой, успокойся, ничего он тебе не сделает. Я давно на него злой. У них там вечные стычки по работе. Так что Петька просто задавил тебя авторитетом, а ты повелась. В любом случае, мне хана, если в самом ближайшем будущем ему маньяка не достану. Мне твой маньяк до одного места. Ксюша перешла на заговорщицкий тон. Ну, рассказывай давай, опять любовь-морковь. Вроде да, улыбнулась Лена. «Приехал вчера, и все было прекрасно». «За тобой? Уезжаешь?» Подруга сделала обиженный тон. «А как же я?» «Да никуда я не собираюсь. А он в командировку приезжал. Улетает сегодня». Лена прижалась спиной к стене и закрыла глаза. «Ксюнь, чувствую, что он скоро меня к себе позовет. Но сначала мне нужно поймать одного гада. Перезвоню». Из кабинета доносились крики, которые стали еще громче, как только Лена появилась на пороге. «Не, Лен, ну скажи ты им, он что, дебил?» Авдеев стоял у окна и активно размахивал руками. «Так туп спалиться!» «Ты бы видел, где этот арбалет висел. Мы его вообще не сразу заметили. И в зал тот я случайно зашел, пока управляющий отлучился. Нас и не собирались, наверное, туда пускать», — пытался спокойно отвечать ему Сева. «Тухлый аргумент. А если бы обыск? Все равно б нашли. Взять и повесить орудие убийства на самом видном месте». Авдеев развел руками. «Просто вверх наглости и цинизма!» «А я с Севой согласен», — вступил в перепалку Жора. «У нас город, между прочим, не центр арбалетного спорта. Ты сколько раз в своей жизни здесь с этой штукой сталкивался? Спорим, что два?» «Я не поняла, вы чё разорались? Саня скоро заключение принесет, все узнаем!» Лена села в свое кресло и с удовольствием сняла туфли, которые так и продолжали натирать ноги. «Кстати, а почему вы не подумали о том, что Савицкого банально подставили?» В кабинете воцарилась тишина. «Ты считаешь, что маньяк совершил убийство Красилова, увидел арбалет в клубе, а сейчас убрал брата, чтобы бросить подозрение на Юрия?» Подала голос из-за ноутбука Кристина. «Я это допускаю. Как это, что эти вещи абсолютно между собой никак не связаны?» Задумчиво произнесла Лена, покусывая кончик карандаша. «А мы пока займемся старыми жертвами». «Паша, сгоняй к Лушиной. Сева, ты идешь к матери Огурцовой. Жора?» «К леди Гаге? За что? Прошу, только не это!» взмолился Сева. «Ты ж добрый человек, Елена Валерьевна! Жор, дружище, может, поменяешь со мной?» «Это тебе будет стоить очень дорого!» Кораблев напряг лоб, придумывая достойную плату за свое великодушие. «Я отдам все, что у меня есть, спаситель ты мой!» «Так, разберетесь между собой потом!» Лена зачеркнула фамилию Сева в блокноте. «Значит, Жора огурцовой а Сева берет на себя Васильевых. Я пока в больницу к вдове Савицкого. А вот с учительницей определимся позже. Что сидим?» Сева подошел к Кораблеву и протянул ему руку. «Честное слово не забуду. Только один совет. Не ешь и не пей там ничего». Родители Антона Васильева, четвертой жертвы Джокера, владели предприятиями по производству удобрений. и, судя по количеству драгоценностей на матери убитого, бизнес Васильевых процветал. «Я соболезную и прошу прощения, что приходится в очередной раз вас тревожить, но дело очень серьезное». Сева попытался голосом придать себе больше официальности, чувствуя себя слишком мелким в огромной шикарной гостиной. «Оно и видно, как для вас серьезно. Уже столько лет плюхаетесь с простыми убийствами». «За что мы только налоги платим, бездельники?» Малышев сделал вид, что пропустил мимо ушей речь главы семейства и продолжил. Судя по материалам дела, Антон Семенович в день убийства посетил с утра бассейн, затем пробыл до вечера со своей подругой Дорониной в ее квартире. Как вы можете охарактеризовать их отношения? «Мы же все уже рассказывали», – простонала Васильева. «Вы издеваетесь?» «Ничуть». «Видите ли, со временем люди совершают поступки, которые могут открыть их истинные намерения. Вы общаетесь с Дорониной после...» Малышев осекся. «В настоящее время». «Конечно!» Василий вдруг понял, о чем хотел сказать следователь. «Она часто нас навещает. Вы не подумайте, это не она». «Анечка до сих пор безутешна», — перебила мужа Васильева. «Ни с кем не встречается, никуда не ходит. «На кладбище постоянно сидит. Я ей уже говорю, что так нельзя. А она плачет, винит себя, что Антош погиб». «Почему?» — Сева опять ощутил тот самый внутренний спазм. «Это ж она потребовала от него цветы тогда поздно вечером. Романтических поступков ей захотелось. Как бы вам объяснить? Сын не любил демонстрировать свои чувства. У нас в семье как-то не принято, а ей всего этого не хватало». Но в ее показаниях сказано, что Антон пошел в магазин за продуктами. «Это я и посоветовал. Каюсь». Мужчина опустил голову. Не хотел, чтобы на нее какие-то подозрения пали. Она и так настрадалась, чтобы ее под опросом потом таскали. «Бедная девочка».